Слишком она хороша, для него слишком цельная натура для несчастного дегенерата, у гуная и комедианта, каким он стал. Надо ей всё это объяснить сейчас же, немедленно. Но когда он отыскал Наталю, она оказалась не одна. Его несчастная жертва находилась в окружении трёх мужчин, из которых один был очень красив. Все трое были явно влюблены в неё, все громко смеялись. Жорж пригласил её на танец, но красивый незнакомец деликатно остановил её. Неужели вы просите те натали у её мушкетеров? Ведь мы тройка её мушкетеров. Разрешите представиться, меня зовут Пьер Лакур, а вот эти двое Жаннобы и Пьер Гранде. Выпьете с нами чего-нибудь и расскажите нам о Париже. Глаза Пьера Лакура светились лукавством и спокойной уверенностью.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 Сейчас Натани жестоко раскритиковала книгу, о которой я дал в печати хороший отзыв, сказал тот, что назывался лакуром. Брожу вам признаться, что я преподаю литературу в Лиможе и время от времени, набравшись смелости, печатаю в своей местной газете. Значит, мы с вами, коллеги, вежливо сказал Жиль. Он до смерти разозлился на себя, какой же он дурак.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 Разрешите всё же пригласить вас на этот танец, сказал он. По-видимому, фокстрот здесь танцуют редко, а я уже не в том возрасте, когда занимаются акробатикой. Наталья улыбнулась, положила руку ему на плечо, и они вышли на круглую паркетную площадку, выложенную прямо на земле. Они сделали несколько па, молча, потом Наталья вскинула голову. Ты больше не будешь? Чего не буду? Говорить о Франсуа?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 Глава 7. Утром Жиль получил телеграмму от Жанна с просьбой срочно позвонить по телефону.